Параграф 44. Как учили об исхождении Святого Духа древние соборы? Первое. Все до одного вселенские, а вслед за ними и все почти поместные соборы, каким только приходилось касаться этого догмата, единогласно исповедовали исхождение Святого Духа только от Отца, а именно А. На Первом Вселенском Соборе Леонтий, епископ Кисарийский, от лица всех присутствовавших со следующими словами обращается к некоему философу, просившему вразумление. «Принимай единое божество Отца, неизреченно родившего Сына, и Сына, родившегося от Него» и Святого Духа, исходящего от самого Отца и собственного Сыну, как свидетельствует божественный апостол. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Слова «собственного Сыну» указывают Только на то, что хотя дух святой не исходит от сына, однако и не чужд ему, есть собственный его по существу, единосущный ему, подобно тому, как и святой Василий пишет. Дух называется и Христовым, как соединенный со Христом по естеству. Б. На Втором Вселенском Соборе отцы внесли в символ веры, между прочим, слова «Иже от Отца Исходящего, иже со Отцом и Сыном споклоняемо и славимо», значение которых мы уже видели. В. На Третьем Вселенском Соборе постановлено правило Да не будет позволено никому произносить или писать или слагать иную веру, кроме определенных от святых отцов в городе Никее со святым духом собравшихся. А которые осмелятся слагать иную веру, или представлять, или предлагать желающим обратиться к познанию истины, или от язычества, или от иудейства, или от какой бы то ни было ереси, таковые, если будут епископы, или принадлежать к клиру, да будут извержены. Епископы епископства и клирики клира. Если же миряне, да будут преданы анафеме. Здесь, хотя прямо говорится о символе никейском, а не никео в котором подробнее изложен догмат о святом духе. Но нужно заметить, что отцы Эфесские принимают оба символа за один и называют его никейским потому, что в Никее, собственно, положено ему основания, а в Константинополе он только дополнен, как действительно и понимали это определение Эфесского собора во все последующее время». Следовательно, означенным правилом не только воспрещалось составление новых символов веры для общественного употребления, но воспрещалось и всякое изменение в символе никео через убавление ли, или извращение, или прибавление чего-либо, например, Филиокуэ. И символ этот признан был, как один непреложный общественный образец веры на все будущие века. Г. На Четвертом Вселенском Соборе, Халкидонском, по прочтении обоих символов, Никейского и Цареградского, отцы, во-первых, заметили. Достаточно и этого премудрого и спасительного символа божественной благодати для совершенного уразумения и утверждения благочестия, потому что он в совершенстве учит, чему необходимо, об Отце и Сыне и Святом Духе. Во-вторых, определили, чтобы вера 318 святых отцов оставалась целой и неприкосновенной, И утвердили то учение, которое 150 святых отцов, собравшихся в царствующем городе Константинополе на духоборцев, предали о существе святого духа и обнародовали для всех не так, как бы прибавляя что-либо достававшее к прежде принятому, то есть никейскому символу, а только лишь объясняя свидетельствами Писания верование свое о Святом Духе против тех, которые осмелились отвергать его господство. В-третьих, наконец, повторили вышеприведенное правило Эфесского Собора, да не будет позволено никому составлять другой веры и изменять Никео символ под строгой ответственностью. Кроме того, в догматическом послании своем к императору Мартиану те же святые отцы писали, между прочим. Поборники веры на Константинопольском соборе оружием истины не зложили покушение еретиков, доказав, что по учению веры Дух Святой есть Господь и Бог, и что Он исходит от Отца. Д. На Пятом Вселенском Соборе, Константинопольском, отцы, во-первых, изрекли в самом начале своего догматического определения следующие слова. «Исповедуем, что приемлем четыре святых собора, то есть Никейский, Константинопольский, Эфесский Первый и Халкидонский» проповедуем, как и проповедовали все их определения касательно единой и той же веры. Неприемлющих же таковые, судим быть чуждыми кофолической церкви. Во-вторых, слово в слово повторили они определения Халкидонского собора о совершенной неизменяемости никео-цареградского символа. В-третьих, слушали и одобрили послание константинопольского патриарха Евтихия к папе Вигилию, заключавшее в себе следующие исповедания. «Мы всегда хранили и храним веру, раскрытую отцами на святых четырех соборах присутствовавшими, и этим собором во всем последуем». Е. На Шестом Вселенском Соборе, когда прочитаны были символы Никейский и Константинопольский, отцы, во-первых, изрекли «Для совершенного познания и утверждения веры православной достаточно этого священного и православного символа божественной благодати». И снова повторили правила трех предшествовавших вселенских соборов о совершенной его неприкосновенности и неизменяемости. Во-вторых, в первом правиле своем, между прочим, определили а также и при Великом Феодосии, царе нашим, 150 святыми отцами в этом царствующем городе собравшимися, провозглашенные исповедания веры содержим, богословствующие о святом духе изречения приемлем. В-третьих, слушали и одобрили, как образец православного учения, исповедание веры святого Сафрония и Иерусалимского патриарха, который о святом духе пишет. «Верую и в Духа Святого от Бога Отца Исходящего, равно светом и Богом признаваемого, «Истинно отцу и сыну сопресносущного, единосущного и однородного». В-четвертых, слушали и одобрили два послания папы Агафона, из коих в одном он утверждает, что церковь римская твердо держится веры, преданной пятью вселенскими соборами, и особенно заботиться, чтобы определенное правилами оказалось неизменным, без уменьшения или прибавления, и как в словах, так и в мыслях сохранялось неповрежденным. А в другом выражается, между прочим, следующим образом. «Вот наше совершенное знание, чтобы мы со всем тщанием ума соблюли те члены кафолической и апостольской веры», которые доселе вместе с нами содержит и преподает апостольский престол, веруя и в Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, Иже со Отцом и Сыном споклоняемо и славимо. Ж. Наконец, на Седьмом Вселенском Соборе, читано в Третьем Заседании и единодушно одобрено всеми, «Исповедание веры святого Федора Исповедника и Иерусалимского Патриарха», а в этом исповедании говорится о Святом Духе. «Веруем и во единого Духа Святого, вечно исходящего от Отца, и истинно совечного, единосущного и равночестного Отцу и Сыну». И далее «Этот Святой Собор Константинопольский», Руководимый и наставляемый тем же Духом Святым, признал вечное, прежде всякого времени, исхождение Духа Святого от Отца, и что Он единосущен с поклоняем и сославим Отцу и Сыну. Когда же прочитан был Никео символ, то собор воскликнул. Все мы так веруем, все так единомыслим, и все согласно подписываемся. Мы следуем древнему постановлению Вселенской Церкви, мы охраняем определение отцов, а тех, которые прилагают что-либо или отнимают у Вселенской Церкви, придаем анафеме. З. Из соборов поместных довольно указать на некоторые, бывшие на самом Западе. Так Собор Римский, бывший под председательством Папы Дамаса, в своем исповедании говорит «Если кто не будет исповедовать, что Дух Святой от Отца есть истинно и собственно, как и Сын от сущности Божией и Бог Божье Слово, анафема да будет». И далее. Если кто правильно верует об отце и сыне, но не имеет правильного верования о святом духе, тот еретик. Собор 400 епископов африканских в V веке в исповедании своем поднесенном вандальскому царю Гуннерику Арианину выражается. Веруем, что Отец Нерожденный и Сын, родившийся от Отца, и Святой Дух от Отца, исходящий, суть единой субстанции, то есть сущности. И в другом месте, если Дух Святой исходит от Отца, если Он испытывает, если Он Господь и освящает, если Он творит с Отцом и Сыном и оживотворяет… Если он с отцом и сыном имеет предведение, то как же сомневаться, что он есть бог? Отцы Латаранского собора, бывшего в 649 году при папе Мартине, торжественно исповедали веру свою по никео символу без прибавления — филиокве. И потом буквально повторили определение Халкидонского собора, подвергающее наказанию всякого, кто осмелился бы вводить в общественное употребление какой-либо другой символ веры. Второе. На какие же соборы со своей стороны указывают или могут указать западные в подтверждение своего верования о личном свойстве Святого Духа? А из всех семи соборов Вселенских они указывают на один только собор Эфеский, который будто бы ясно засвидетельствовал исхождение Святого Духа и Отца. Каким образом Во-первых, тем говорят, что осудил символ Несторианский, представленный пресвитером Харисием и содержавший в себе, между прочим, следующие слова о Святом Духе. Не называем его и сыном или через сына, получившим бытие. Но собор, осудивший символ Несторианский, без сомнения осудил не все в нем содержавшееся. Ибо в нем изложены и многие догматы совершенно православно, а осудил лишь то, что в нем есть нестырианского, как видно из самого соборного определения. Если епископы или клирики или миряне явятся мудрствующими или учащими тому, что содержится в представленном от пресвитера Харисия изложении о воплощении Единородного Сына Божия или скверным и развращенным несториевым догматом, да подлежат решению этого святого Вселенского Собора, На каком же основании утверждать, что осуждение собора падает и на вышеприведенные слова символа о Святом Духе? Нет, собор не мог осудить эти слова, потому что они не только не содержат в себе ничего еретического, напротив, сами направлены против злейшей из ересей, «Македониевой», которая учила, что Дух Святой — творение Божье, и именно через Сына получил бытие, и против Которой, как известно, Несторий до своего падения пламенно вооружался. В доказательство приведем все выражения из символа, в ряду которых поставлены эти слова. «Веруем во единого Бога, Отца Вечного» не впоследствии начавшего существовать, но испокон веков сущего, вечного Бога. Веруем и во единого Сына Божия, единородного, сущего и зодчего существа, истинного Сына и тождественного тому, от кого Он есть и приемлется верой как Сын. Веруем и в Духа Святого, который есть из существа Бога не как Сын, в Бога по существу, имеющего то же существо, какое Бог и Отец, от которого Он по существу есть. Отдельного от творения и соединенного с Богом, от которого Он есть по существу особенным образом, нежели как все творение, которое мы признаем не по существу от Бога, а по созданию. Не называем Святого Духа и Сыном или через Сына, получившим бытие, но исповедуем как Отца совершенным лицом. Так точно и Сына, так точно и Святого Духа. Кто теперь не видит, что слова «не называем его через Сына, получившим бытие» стоят совершенно отдельно от учения о вечном исхождении Святого Духа, которое изложено прежде и направлены, собственно, против мысли, будто Дух есть творение Божье и посредством Сына получил бытие. И кто, следовательно, признает эти слова неправославными? Во-вторых, тем, что собор одобрил анафематизмы святого Кирилла Александрийского, из которых в девятый святой отец называет Духа Божия собственным или свойственным сыну, замечая при объяснении ее, что сын и когда сделался человеком, имел собственного, от него и в нем существенно пребывающего святого духа. Но стоит только прочитать означенную анафематизму и вникнуть, против чего она была направлена, дабы убедиться, что здесь и мысли не было о вечном исхождении Святого Духа. истории вовсе не касаясь своей ересью ипостасного свойства Духа, Утверждал только, что Божественный Искупитель, будучи до крестной смерти не соединен с Богом Словом, не единосущен Святому Духу, и потому творил чудеса через Святого Духа, как через силу постороннюю, чуждую ему и имеющую другое существо. Против этих-то мыслей святой Кирилл и вооружается в девятой анафематизме, утверждая, напротив, что Господь творил чудеса Духом Святым не как силой чуждой, но как силой собственной себе, и что Дух единосущен или свойственен Сыну, то есть имеет одни и те же с Ним божеские свойства и существо. Вот те самые слова анафематизмы. «Если кто говорит, что единый Господь Иисус Христос прославлен от Духа, пользуясь Его собственной силой, как чуждой себе, и от Него принял власть побеждать духов нечистых и творить в людях божественные знамения», А не говорит, напротив, что дух, через которого Господь творил Бога знамения, есть ему собственный, таковому Анафима. Впрочем, так как святой Кирилл выразился здесь недовольно ясно и обстоятельно, то слова его тогда же возбудили недоумение в некоторых нерасположенных к нему епископах восточных, и блаженный Феодорит писал от лица их. Если Кирилл называет духа собственным сыну в том смысле, что он соестествен сыну и исходит от отца, то мы с ним согласны и признаем изречение его православным. Если же в том, будто дух от сына или через сына имеет бытие, то отвергаем изречение сие как богохульное и нечестивое». «Ибо веруем Господу, который сказал, Дух истины и же от Отца исходит». Это и заставило святого Кирилла яснее высказать свою мысль. Защищая себя против нападений Феодорита, в письме к некоему епископу Евоптию святой отец говорит, что назвал Духа Святого собственным сыну отнюдь не в том смысле осуждаемым Феодоритом, а в том, что хотя Дух Святой исходит от Бога Отца по слову Спасителя, Но не чушь ты сыну, потому что сын имеет все вместе с отцом. В то же время и по тому же побуждению писал святой Кирилл к Анну Антиохийскому и прочим епископам Восточным, выражаясь, между прочим, так. Мы не позволяем ни себе, никому другому изменить даже одно речение в символе веры или опустить даже один слог, помня слова сказавшего. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Книга Притчи Соломоновых, глава 22, стих 28 ибо не они говорили, но сам дух Бога Отца, который от Него исходит, но не чуж ты сыну в рассуждении сущности. Прочитав это послание, блаженные феодориты и прочие восточные епископы единогласно засвидетельствовали. Настоящее Кириллова послание украшается евангельским здравомыслием, ибо в нем Господь наш Иисус Христос признается совершенным Богом и совершенным человеком, а Дух Святой не от Сына или через Сына, имеющим бытие, но исходящим от Отца, собственным же Сыну. Усмотрев такую правоту в этом послании, мы прославили уврачевавшего косноязычных и приложившего нестройные звуки в приятное согласие. Итак, девятая анафематизма Святого Кирилла, на которую до сих пор ссылаются западные, как на доказательство верования Древней Церкви в Святого Духа и сына, должна, напротив, служить непререкаемым свидетельством, что Древняя церковь не только не допускала, а прямо отвергала это учение. В-третьих, Тем, наконец, что собор одобрил Писание, которое написано было от лица всей Церкви Египетской книсторию, и заключало в себе, между прочим, следующие слова. «Дух Святой не есть и Сын, но не чужд Ему, ибо называется Духом Истины, а Христос есть Истина, и от Него изливается, как из Бога Отца». Но выражение «дух изливается от сына» не то же значит, что исходит от сына, а означает только временное излияние или послание Святого Духа через сына в души верующих, как выражается и святой апостол. Послание к Титу, глава 3, стих 6. Притом замечательно, что писавшие послания и в этом отношении полагают различия между сыном и отцом. Дух, говорят, изливается от сына, как и из Бога и отца. Б. Из поместных соборов до отпадения своего от церкви вселенской – Западные могут указать только на соборы Талецкие и другие, бывшие в Испании, начиная с V века, и вносившие в свои частные исповедания прибавление Филиокве, и на собор Ахенский или Аквизгранский, бывший при Карле Великом в 809 году. Но что до первых, то нельзя сказать с решительностью, точно ли сами соборы вносили в свои исповедания слово, филиокве, или оно внесено впоследствии другими, потому что в определениях тех же соборов встречаются выражения, утверждающие, что Дух Святой исходит только от Отца, и что Отец есть единственный источник всего Божества. А притом известно, что акты Толецких соборов действительно не чужды повреждений относительно рассматриваемого нами предмета. Если же допустим, что соборы сами вносили означенное прибавление, то нельзя определить с точностью, в каком смысле они употребляли слово Исходит, когда говорили об исхождении Святого Духа от Сына. В смысле ли вечного исхождения, как от Отца, или только в смысле временного неспосылания в мир? Потому что когда в седьмом столетии греки, услышав в первый раз о таком нововведении некоторых на Западе, стали обличать их, Святой Максим Исповедник для успокоения православных писал, что западные, говоря об исхождении святого духа и от сына, имеют в виду именно его временное неспосылание в мир, а отнюдь не называют сына причиной духа, как подтвердил потом это объяснение Максима и один из западных писателей, Анастасий Библиотекарь. Впрочем, если бы некоторые испанские соборы допускали уже тогда вечное исхождение Святого Духа от Сына, как и от Отца, то отсюда следовало бы только, что в Испании местами явилось это заблуждение прежде, нежели в других странах Запада. И голос таких малых поместных соборов ничего не значит перед голосом всей церкви, веровавшей тогда не только на Востоке, но и на Западе, что Дух Святой исходит только от Отца. Собор же Ахинский, если рассмотреть обстоятельства, служит, напротив, неопровержимым свидетелем, что до IX века исхождение Святого Духа и Отцына вовсе не было признаваемо на самом Западе, и что оно считалось еще тогда нововведением. Ибо спрашивается, о чем рассуждали на Соборе? Об исхождении Святого Духа, отвечают современные писатели. Точно ли он так же исходит и от сына, как исходит от отца? По какому случаю рассуждали? Потому что какой-то иерусалимский монах Иоанн первый поднял этот вопрос. Но если, как утверждают ныне западные христиане, церковь во все времена с самого начала своего несомненно исповедала вечное исхождение святого духа и от сына, то стоило ли из-за вопроса какого-то безвестного Иерусалимского инока созывать в Галлии целый собор пастырей и заново переисследовать несомненный догмат церкви? Явный знак, что этот вопрос на самом Западе возбудил разные толки, что одни решали его так, другие иначе, и что, следовательно, на самом Западе не существовало еще тогда положительного учения Церкви об исхождении Святого Духа и Отцына. Как происходило дело на Соборе и чем кончилось? Акты Собора не уцелели. Но из кратких сказаний летописцев можно заключать, что на соборе происходили жаркие споры, что обеспорившие стороны не хотели уступить одна другой, и оттого ничего окончательного не порешили. Новое доказательства, что и на самом Западе, не признавали еще тогда исхождение Святого Духа и Отцына за догмат веры. По окончании собора император Карл Великий, председательствовавший на нем и разделявший мнение, что Дух Святой исходит и от Сына, отправил послов и послание к Папе Льву Третьему, чтобы испросить у него подтверждение новому лжедогмату. В этом послании, которое послы произносили перед Папой от лица собора, говорится... Недавно возникший вопрос об исхождении Святого Духа, уже давно со всем вниманием был рассматриваем святыми отцами Церкви. Но так как уже с давних пор он находился в пренебрежении у исследователей, то не остался в покое как давно рассмотренный, а как будто только в настоящие дни внезапно возник перед нами из ниоткуда. И далее. Так как вопрос этот с давних пор оставался у исследователей нерешенным, то всемогущий Бог пожелал обратить на него сердца пастырей, чтобы, когда окончилось время небрежности, решились они посредством священного исследования проверить небесное сокровище. Отсюда видно. А что постоянного верования, будто Дух Святой исходит и от Сына, не было в Церкви, ибо этот вопрос, как говорят послы, с давних уже пор оставался нерассмотренным. Б. Что учение об исхождении Святого Духа и от Сына – Не составляло чего-либо догматического, чему обязаны веровать все христиане, а было издревле предметом частных мнений, служило вопросом, которым занимались только исследователи В. Наконец, что этот вопрос даже у частных исследователей до начала IX века или до Ахенского собора не был еще решенным Четвертое. Выслушав речь послов, в которой они старались доказать свою мысль ложной истолкованными местами писания и свидетельствами отцов, частью испорченными, частью неточно приведенными, папа будто бы убедился, что дух святой исходит и от сына, и повелел другим так веровать, но решительно воспротивился тому, чтобы это учение внесено было в символ веры так что даже приказал начертать Никео цареградский символ на двух серебряных досках без прибавления филиоквы и поставить в базилике святого Петра в Риме с надписью «Я, лев, поставил это по любви к православной вере и для охранения ее». Но А. Если происхождение Святого Духа и Отцына с давних пор составляло догмат церкви, зачем же еще нужно было доказывать этот догмат перед самим Папой из Писания и из Отцов Церкви? И зачем было Папе определять, чтобы впредь и другие так веровали? Б. Папа выразил свое согласие словами. Так думаю, так содержу вместе с этими писателями и свидетельствами священного писания. Но места из отцов церкви приведены были ложно, и тексты писания объяснены неправильно. Следовательно, папа был обманут или обманулся. В. Папа определил веровать в восхождение Святого Духа только тем, которые способны возвыситься до понимания столь высокой тайны. Что же это за догмат, когда принимать его обязываются не все? Г. И выразив свое согласие, папа заметил, однако, послам, что таинство Пресвятой Троицы недоступно для ума человеческого, что отцы вселенских соборов, не поставившие в символе веры и от сына, и определившие «никому ничего не прибавлять и не изменять в этом символе», были не проще нас, и были руководимы мудростью не столько человеческой, сколько божественной. А потому-то сам он и не согласился сделать прибавление к символу, несмотря на все убеждения послов. Нужно ли еще теперь выражать словами то общее заключение, которое вытекает из сделанного нами обзора древних символов и соборов, Обратимся к частным учителям церкви.